Глава 858. Всколыхнуть поле боя. Ло-няйн-зэ! Голова секты Небесный Дух мрачно посмотрел на Ван Буэлэ. Лично запечатав статуи в имперском кладбище, он сразу узнал новоприбывшего. Три принца императарской семьи тоже узнали Ван Буэлэ. Более того, для них произошедшее на кладбище имело огромное значение. Глава секты Небесный Дух не думал, что Ван Буэлэ выберется из запечатанной в загробном мире статуи. Ло-няйн-зэ! «Это лонянь-зэ!» Его прибытие заставило практиков обеих армий на время забыть о сражении. Не успел он появиться, как его пальцы замкнулись на шее инянь-зэ. Он схватил его, словно тот был беззащитным цыплёнком. Многие заметили, что Ван Буэлэ по какой-то причине не участвовал в сражении за секту Крающая Длань. Каждый по-своему понял его отсутствие. Вот почему его возвращение так всех потрясло. Фиэлин, Йо и командир чёрных панцирников во все глаза уставились на него. Их поразила его культивация. Доспехи, которые оставляли открытым только лицо и спускали эманации поздней ступени бессмертия, на это обратил внимание Идаос Гумо. Больше Ван Була не скрывал свою культивацию, такая сила потрясла многих практиков секты карающей Адлань. Даже у Патриарха Небесной Адлань заблестели глаза. Похоже, о пилюле можно забыть. Ван Була вздохнул, его глаза холодно сияли, и Нянь Цзы пытался вырваться и с мольбой в глазах смотрел на него, но он без какой-либо жалости сжал пальцы. Послышался хруст, Сломав шею и няньцзы, он направил в его тело свою культивацию, чтобы уничтожить душу. «Я давно хотел тебя убить!» – мрачно процедил Ван Бууле. Тело и няньцзы превратилось в горстку праха, который рассеялся по космосу. Патриарх небесную длань внезапно прокричал. «Лу няньцзы! Твой легион будет поддерживать секту! Тебе разрешено действовать по своему усмотрению!» «Как прикажете, патриарх!» Ван Бууле знал, как вести себя на людях. Фиса так и он вернулся, чтобы помочь секте. Стоило ему взмахнуть рукавом, как появились десятки тысяч кораблей. Они сразу же полетели к армии секты Небесный дух, с грохотом летели взрывы. Это водошевело практика секты Корающая адлянь. Корабли-бомбы, они перетянут часть врагов на себя. Все всяк те слышали про легион Раскол судьбы и его печальные звёздные корабли. Вмешательство второго легиона пошатнуло чашу весов в пользу защищающихся. Не факт, что ему удастся изменить исход сражения. но он мог снизить давление врага на собратьев по секте. Только ученики секты, карающие Адлань, об этом подумали, как Иван Болэ сделал ещё один взмах рукой. На поле боя появилось 100 тысяч автоматонов со скрытыми внутри душами, слабейшая излучила силу практика стадии зарождения души, а автоматоны синхронно ринулись вперёд. Ученики секты, карающие Адлань, наблюдали за этим с разенатыми ртами, бойцы секты Небесный Дух из цивилизации Первозлата тоже не смогли скрыть удивление. «Это... автоматоны в стадии зарождения души!» «Их больше ста тысяч! Небеса! Каждый поселение уступает практику стадии зарождения души!» Фиэлен Ю, командир легиона «Чёрные панцирники», тоже не могли отвести глаз от армии автоматонов. Только Гаос Гумо и Патриарх Небесный Адлань почти никак не отреагировали на случившиеся. Однако в их сердцах появились первые признаки тревоги. С кораблями-бомбами и сотни тысяч автоматонов в стадии зарождения души Ван Боулэ мог поднять свой легион до первого места. В некотором смысле его армия уже не вписывалась в систему легионов. Не будет преувеличением сказать, если Ван Боло захочет создать свою секту, то с вырашеной культивацией огромной армии у него вполне это получится. На этом сюрпризы не закончились. На сей раз Ван Боло не собирался скрывать от остальных силу своего легиона. Раз он хотел подняться на самые верхи и стать сильнее, то был просто обязан продемонстрировать своё могущество. По очередному взмаху руки на поле боя появилось аура стадия бессмертия. Многи из вражающихся поменялись в лица. Источником ауры были 12 автоматонов. На поле боя стихли все звуки, а потом поднялся оглушительный гвалт. На практика секты Небесный Дух лица не было. Их бессмертные, которые дрались с Фелином Ювас, кликнули. Бессмертные! Бессмертные автоматоны! Фелин Юн мгновенно оцепенело. Командир легиона Чёрные Пансерники начала бить мелкая дрожь. В глазах остальных бессмертных секты краечи адлайн застыли в умолении. Некоторые выглядели начисто сбитыми с толку. Всё-таки такие автоматоны были большой редкостью. Многие впервые в жизни их увидели. Причём у него была целая дюжина таких. Даже три бесстрастных практика на великой завершённости бессмертия, которые сражались с Гумой и Саннишалем, не смогли скрыть своё удивление. Патриарх Небесная Длань, глава секты Небесный Дух и его старейшина тоже изменились в лице. Теперь никто не посмеет сказать, что Ван Боу Ленни сможет создать собственную секту, Во всех трёх сектах не было такого количества бессмертных, сколько у него автоматов с хоже культивацией. Проклятье, про себя ругнулся глава секты Небесный дух. Он не знал, что находились внутри усыпальницы императора, но во время смертельной схватки Ван Боле почему-то не достало этих автоматов. Это ясно показывало, что всё это он добавил внутри императорской усыпальницы. Теперь Ван Боле вполне мог изменить исход сражения. С таким количеством автоматов он стал настоящим спасителем секты Карающий адлань. Теперь секта «Небесный Дух» как будто противостояла сразу две секты. В практике секты «Карающая Дла» не восприняли духом, а вот солдаты секты «Небесный Дух» впервые с начала вторжения стали испытывать страх. Тем временем автоматоны и корабли-бомбы уже на всех парах мчались к позициям атакующих. Дюжина сильнейших автоматонов присоединилась к схватке бессмертных. Внешне они выглядели как ожившие куклы, но их глаза странно сияли, словно они обладали сознанием. Их атаки были быстрые и точны, словно они и вправду были живыми. Это стало особенно очевидно, когда они стали использовать технику Божественное око. Техника Божественное око? Что? Что за чертовщина? Техника императорской семьи! Разве они не вступили в сговор с цивилизацией Первозлата? Почему автоматон Ло Няньзы владеет этой техникой? Постойте, Ло Няньзы? Небеса, кто он тогда такой? Ученики секты Карающая длань не знали, что и думать. Но над загадкой командира второго легиона можно поломать голову и после сражения. Когда Легион Раскол Судьбы пошёл в атаку, они с Вречением тоже ударили по врагу всей своей силой, а потом пошли в наступление. Отступающие практики секты Крающий Адлань теперь с безумным блеском в глазах бросились вперёд. Армия из секты Небесный Дух дрогнула, Синишели Даос Гумо стали остервенело сражаться, Патриарх Небесный Адлань тоже без колебаний использовал секретные техники, дабы повысить свою боевую мощь. Сражение между ними двумя практиками стадии планеты из секты Небесный Дух накалилось до предела — Со всех сторон звучали крики и грохот от взрывов заклинаний. Ван Буэлэ тоже не терял времени даром. На огромной скорости он летел по полю боя. Практика в секты Небесный Дух на его пути разрывала на куски. Издали Ван Буэлэ в императорских лотах напоминал чёрный клинок, рассекающий поле боя. Он направлялся к двум бессмертным из секты Небесный Дух. Чтобы остановить этих двоих, многие ученики из секты Крающая Длань пожертвовали собой. Они находились только на начальной ступени бессмертия. Оба в панике попытались сбежать. но ему было не уйти от практика на поздние степени бессмертия. На огромной скорости он пролетел мимо них, даже не обернувшись, и отправился на поиски новых жертв. Оставшийся позади бессмертный, словно в заботе, увидел плавущее рядом безглавленное тело, с следующим мечом отрубленной головой и туловище окутало пламя. Он погиб телом и душой. На тот свет он отправился в компании товарища. Второй бессмертный прожил на один век больше, столь Иван было указать на него, как у того взорвались голова, тело и душа. Убийство сразу двух бессмертных переполошило всех на поле боя. Множество практиков секты Небесный Дух обратились в паническое бегство. Они смотрели на Ван Боле как на живое воплощение самой смерти. Столько людей. Смогут ли их жизни помочь мне поднять культивацию ещё выше? В глазах Ван Боле вспыхнул кроваво-жадный блеск.